Снова обратилась к мужу жена. Никита тяжело вздохнул и, наконец, соизволил ответить. — Каб его. — А кого? — Смертушку свою. — Это ж каковскую. Ну, не тениты ты, оторопь. — Не знаешь, Шурин дома? — вместо ответа вильнул губоед. — Где ж ему быть? — фыркнула жена.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 Выпив единым махом, Агафон малость потрясся, будто терзаемый молниями, затем хыкнул и сказал «Ох, хорошо! Знаменитый медок твой, свояня! Чего в нагатине-то делали? Ой, не спрашивай. Лучше еще наливай. Вчера наклоняли, наклоняли. Хорош, хорош, проливаешь. Ну, здравы будем, христиане. Эх!» пожалуй, «Подумаешь, что перебраться ли мне к ним в Нагатина? Чего ты там забыл? А что мне тут? Одни обиды. Не ценят единого на всю округу громоте и сироту. А нагатинцы, слышь, говорят, будешь у нас как вощинка в меду, понял?» «А, ну, коль так, я за зряк тебе забрел, огонюшка», — насупился Никита. Стал приподниматься. Агафон взвесил обстановку, щедро улыбнулся и проревел. — Да чтоб пес их мать, нагатинцев энтих! Начхать на них? Куды встаешь? Сиди, наливаешь шо. Разве ж я смогу нашу котелю бросить? Да не в жизнь. А причках здесь нет мне души. О!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 Не зря же ты грамоте обучен, дай бог царствия небесного батюшки протопопу Петру. Никита перекрестился на образа. Давно он столько не осенял себя крестными знаменями в течение двух часов, как сегодня. Дано и понятно, гром грянул. Шурин тоже перекрестился и на последнем тычке, попавшем куда-то под ребра, там почесал со скрипом. — Придумать-то придумаем, — сказал он, — важно. Но тут одним балакарем не обойтись. Придется тебе второй тащить. Они взялись и так, и сяк раскидывать мозгами. Что бы такое придумать в качестве этого самого растреклятого последнего груздя? Каков он должен быть? Черствый ли или, наоборот, размяклый? Крупный, увесистый или же махонький, с ноготок? «Лапистый, лохматый, обрюзгный», — давал свою картину последнего груздя Шурин. «А мой задум иной, качал головой Никита. «Выть его такая, что сила грибородная у леса уже иссякла, и он не может крупно вымахать. Малюсенький-малюсенький выпрастывается, и более расти не может. Так в младенчестве и загнивает, его изыскать тяжко».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 Так тут и беды наступают, и беседы. Прямо в Вселенский собор, прости Господи. Далее началось известное противостояние. Мужчины пытались доказать женщине, что и впрямь заняты важными делами, а похмелка так только для обострения ума. Женщина настырно прощупывала их оборону, желая доказать противное, что они просто пьют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 — А надо так выточить, чтобы диковинно было, да раскрасить попригляднее. Андроху лаптя попросить. Он хитер всякие деревянные забавы вытачивать. — Он выточит, — согласился губоед. Андрон — знаменитый лаптеплет, известен был и тем, что на досуге вырезал всевозможные деревянные игрушки. А хорошо бы к тому грамоту написать на берёсте, мол, сей грусть и есть самый последний. Нацарапай, агунюшка, а я тем временем за вторым балакарём сбегаю. Никита малость шатко побежал домой за повторением. Дома выстоял в яркой, но на удивление быстролётной схватке со своей женой и уже стремился назад, неся заново наполненный кувшин, на сей раз уже не заткнутой тряпкой, отчего подмышкой у Никиты образовалось мокрое липкое озерцо. Золото Шурин, покуда свояк бегал туда-обратно, агафон успел начертать на куске бересты грибную грамоту. Сия из губа, иначе сказуемая груздем, яко деревянно есть, и во московских лесах последняя бысть, о чем и свидетельствуем. Никита, выслушав грамоту, остался вполне доволен шуриновым старанием и с удовольствием наполнил стаканы. Пол дела, считай, сделано, можно и промочить горло, или, как выразилась Евдоха, кувшинную прожабину.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 Шурин уже курлыкал, лёжа лицом на столе. же чинно дожидался Никиту, желая продолжить. Никита сначала наливал лапки побольше, а себе поменьше, но потом решил, что нечего слишком перепаивать Андрона. Ему ещё гриб резать и стал наливать поровну. Помнится, Андрон кричал, «Я тебе не грусть, а грибной дворец выточу». А ли грибной храм получше, чем тот, который венецейский муроль поставил? Муроль – архитектор. На Руси Аристотеля Феораванти называли венецейским муролем, то есть венецианским, хотя по рождению он был балонцем. Объясняется это тем, что посол Толбузин привез Аристотеля из Венеции. И потом Никите снилось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 Он осторожно выбрался из лаптевской избы. Баты и шевкал яростно облаяли его, будто гвозди забивая ему в душу своим поганым, верно подданным гавканем. Было еще темным темно, лишь едва брезжило. В отличие от вчерашнего, сегодняшнее утро обещало облачный и, быть может, дождливый день. Тихо-тихо...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 Все больше овладевала лесом сырость. Вскоре стала и накрапывать. Фу ты! Ведь и грамоту вчера порвали. Дурак, агафошка, пьяный, друг вскочил, рвась бересту пополам. Я, кричит, еще лучше завтра сочиню. Сочинит он, сочинялка мухортная. Да и чего там грамота?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 На душе у него было жутко, как на пепелище. Он вдруг вспомнил, что можно помолиться и стала синять себя крестными знаменями, прилепетывая. Царица небесная, не погуби. Матерь Божия, спаси. Богородица, Дева, радуйся, Царю Небесной, услышителю, утешителю. Эх, живой в помощи!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 Бывало попаститься, дабы совсем не чувствовать себя в храме Мамай. Не восставшие от сна, ни на сон грядущий, ни к ястию и питью приступающий не молился, а только перекрестится и скажет «Господи, помилуй!» А то и про это забудет. «Ну, отчина, что он хотя бы помнит!» «Слава тебе, Господи, помнит!» Принялся торопливо читать.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 Запах дыма усилился. Жаркое, хм! молвил лапоть. Чую, беда, братцы, встрепетал Никита. Идемте скорей. Может, назад? струсил Агафон. Нет, вы как хотите, а я вперед, твердо решил Губоед. Как выбрались к берегу Москвы реки?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 государь наш иван Васильевич москву ждет вот как да ну да зачем разом спросили все трое должно быть по наущению марийской ведьмы отвечал прохожий вчерась прибыл наш ненаглядный вроде бы даже слух пошел что одолеем ахмата радоваться взялись да рано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 Иван Васильевич, у коего я в Стряпчих служил, заодно с заговорщиками и хочет Москву сперва сжечь, а после ахматки отдать в уплату задержанного выхода. Ежегодная дань Орде называлась выходом. — А вы чьи и куда? — Сельчане мы. Из села Котеля, боярина Патрикеева Василий Ивановича Людишки, — сказал Никита. — Подарки вот несём государю. — Ну, несите! — зло осклабился беглый. — Прощайте, Людишки! Только государь в Красное село утёк, москвичей убоявшись. Он махнул шапкой и побрёл себе дальше. — Не пойдём! —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 со стороны разгорающегося посада, и зарево пожара поднимается, окрашивая валы цвет, набрягшие на небе тучи. «Грехи наши тяжкие!» — вздохнул Губоед и зашагал дальше.